«Это мир заменяемых. Что может быть смешнее твоего протеста?» «Поучись относиться к себе как к низшему из существ. Они разместят чужой, если ты не пришлешь им текста. Он найдет позговорчивее, если ты не перезвонишь ему». «Это однородный мир. В нем не существует избранных, как и лишних. Не приходится прав отстаивать, губ раскатывать. Ладно, не убедишь, но ты даже не разозлишь их. Раньше без тебя обходились как-то ведь». «Миф о собственной исключительности, возникший из-за сложной организации нервной деятельности». Добрый очи, сделал бы сразу рикшей или человеком, который меняет пепельницы.